Эй, Княжич, ты куда пропал? позвал Юрий Вселениц после затянувшейся паузы, во время которой хозяин тела переваривал полученную очень непростую информацию. И его состояние можно понять. Не каждый день залётная душа обвиняет тебя в таких ужасах по невеле в ныне в падёж. Никуда, тут я. Чего смурной такой? А чего радоваться? Меня убьют будущую жену замучают, ещё не рождённых детей тоже изведут. То ты прав. Поводов для радости мало, согласился Юрий Штыков. А может, наоборот, как раз и стоит радоваться? Чему? Как это чему? Теперь ты знаешь, что с тобой и твоими родными, не говоря уже о всей Руси произойдёт. И ты, хотя прав ли не всё же будет сказать, мы можем всё изменить. Верно, более бодрым тоном отозвался хозяин тела. Но того, что ты сказал, с одной стороны много, а с другой мало. А чего ты хочешь знать? Например, чем закончится этот поход? поинтересовался Юрий Всеволодович. Кстати, да, на кого вы собственно ополчились и за что? Мы с Константином идём на торжок против новгородцев. Они, татьи такие, держат брата нашего Святослава в заключении призвав на княжение Мстислава Мстиславовича по прозванию «Удатный». Мы должны прогнать Мстислава и освободить брата, вернув ему стол. Юрий Штыков понял, что тот центровой мажор с неприятным лицом и есть Константин. Смутно припомнилось, что с этим типом у Юрия были какие-то терки после смерти отца. А что, почему «Темный лес»? Но понятно, что за этим типом надо приглядывать, а то братья такие, братья, особенно в это время. Вот оно как. Впрочем, не удивительно. На в городся те ещё хитрожопцы, вечно что-то крутят. Торгаши, что с них взять? Что до исхода, походу, то извини, я без понятия, кто победит. Как так? Ну, а что ты хочешь? В свою очередь, удивился штыков. Для меня сегодняшнее событие жидкая древность. 800 лет прошло. Так глянул в хроники одним глазом, когда историю в школе учили. Опять же, у вас тут каждый год поход, да не по одному. Все не упомнить при всём желании. Да и не интересовался я никогда подробностями, тем более, что они записаны без подробностей. Такой вот каламбур. То есть, а то и есть пишут, что такой-то князь участвовал в походе на такого-то князя или просто на половцев и всё. Кто при этом победил, какие силы выставил, не пишут. Странно, но хоть что-то ещё обо мне можешь вспомнить, кроме того, что мне башку срубят, а потом канонизируют. И Юрий Штыков с удивлением понял, что ты кида, может, будь он в своём обычном состоянии то есть полноценно живым в своём теле, а не при блудой, то ни за что бы не вспомнил даже десятой части. А так вдруг встали всплывать слова пожилого экскурсовода. Вдруг ему подумалось, что с той рыжей училкой у него ничего не вышло, потому как экскурсовод мог оказаться её папашей. Определённое сходство имелось, сейчас он это отчётливо понял, но тогда на это внимание по понятным причинам не обратил. Хм. — В 1211-м, это через три года, женишься на Агафии Всеволодовне, дочери Всеволода Святославовича Чермного, князя Черниговского. — Хм... — Что, страшное? — Не знаю. — Тогда чего нос воротишь? — Отец ее — малоприятный человек. — Так что тебе ее отец, главная невеста? Или боишься, что яблоко от яблони падает недалеко? Так да, в этом плане надо смотреть на мать. Вот если мать стерва, то и дочка её будет подстать. Ты это, давай, дальше говори, недовольно отозвался княжич. Не до мелочей сейчас. Дальше так дальше, не стал спорить Щыков. У вас будет три сына: Всеволод, Мстислав и Владимир, и две дочери: Драва и Феодора. В следующем году станешь великим князем Владимирским. — Я? Не Константин? — изумился хозяин дела. — Да, ты. — Но ведь он должен по праву и старшинству. Или с ним что-то случилось? — Нет, не случилось. Хотя лучше бы случилось. Отец ваш так почему-то решил. А почему, не знаю, не интересовался? Вы с ним бучу из-за этого начнете. Про княже ж пять лет... После чего Константин тебя сковырнёт, сядешь в Городец на 2 года, потом ещё на 2 года пересядешь на Суздаль. Потом твой брат умрёт, и ты снова вернёшься во Владимир. Куча потерянного времени. Как у тебя вообще отношения с братом? Нормальные? Ну Но это пока. Так что ещё могу сказать? Собственно, что ни год то поход, несмотря на твоё миролюбие. По крайней мере, летописи говорят, что ты миролюбив и набожен. Тёрки с волжскими булгарами, после того как замеришь их, будешь долго бодаться с мордвой, и тоже их замеришь, хоть и предадут они, когда придут монголы. Будешь драться с князьями и с орденом меченосцев, тут извини, без подробностей. Ну, в целом удачно. Кстати, не хочешь поинтересоваться Кто победил в схватке, где тебя оттаварили по кумполу? Действительно. Ждан, кто победил-то? А то я кокопал, так и не знаю ничего. Мы и княжич бежали на вгородцы к Таршку, за стенами спрятались. В осаду стало быть станем, а осадим и побьём, продолжал гореть энтузиазмом Ждан. Ладно, да и ещё попить. Кстати, пока два Юрия беседовали, совсем стемнело. Зимой это было. Караван, двигавшийся, как оказалось, не по дороге, а по какой-то мелкой речушке, встал и стал готовиться к ночевке. Ставились шатры, маленькие палатки, разжигались костры. «Как вообще вышло так, что тебе по башне заехали?» поинтересовался Юрий Штыков. «Так, в бою. Понятно, что не на бабе» командует по старшинству Константин. Вот мне интересно, куда он тебя поставил и с какими силами? Под моей рукой левый полк. Да, угадываю. Числом твой полк мал и собраны в нём в основном молодые вои, младшие дружинники, а потом по ним и пришёлся чуть ли не главный удар противника. Так? Да, задумчиво подтвердил хозяин тела, осмысливая произошедший бой. Что и требовалось доказать? Что именно? "Ну что ты в самом деле, как малой", скорбным тоном ответил Юрий Штыков. "Костя хочет от тебя избавиться. Чувствует, наверное, что отец им не сильно доволен, и у него почти получилось. Так что надо быть внимательным. Даже если ты прав, то и не получится, если, конечно, верить тебе". Это в моей истории не получилось, но теперь здесь я. Мы, чтобы не потерять башко от рук монголов, будем менять историю. А значит, сменится та историческая линия, в которой у твоего братца тебя кокнуть не получилось, но может получиться в новой последовательности. Если тебя прислал Бог в помощь мне, то он не допустит. На Бога надейся, а сам не плошай, резко оборвал штыков в тёску. Его от религиозного фатализма людей вообще коробило. В этом фатализме он видел главный недостаток христианской религии, когда из людей делали по сути добровольных бессловесных рабов. Вот, слушай притчу по этому поводу, она как раз в тему. Штыков рассказал Юрию Всеволадовичу историю про набожного человека в момент наводнения с предупреждением соседей в рвную лодку со спасателями, но тот в надежде на спасение его самим Господом всё равно потоп. Понял? Да.